Руд Бенерита. Годы жизни с 1916 по 2013. Химик. Хлопчатобумажная промышленность США переживала тяжелый кризис. В 1960 году она произвела 66 процентов отрадный результат всей одежды, которую носили американцы. К 1971 году доля рынка изделий из хлопка сократилась почти наполовину. Нейлон, полиэстер и другие синтетические материалы из лабораторий, созданные в 1930-х, 1940-х годах, очаровали потребителей и заполнили их шкафы. Конечно, у синтетики были недостатки: она впитывала запахи тела и могла раздражать кожу. Зато и это было настоящее чудо, её не нужно было гладить. Проблема сминаемости хлопка была обусловлена слабыми водородными связями материала. На молекулярном уровне хлопчатобумажное волокно представляет собой прочные цепочки целлюлозы, соединённые друг с другом слабыми взаимодействиями водорода и кислорода. При стирке хлопка целлюлозные цепочки разопорядочиваются, а атомы в составе бывших водородных связей бездействуют, не пытаясь восстановить порядок. Даже с конвейера или из сушильного аппарата хлопчатобумажные вещи выходили уже мятыми. Чтобы разгладить целлюлозу, нужен утюг. Каждое утро американница выбирал между двумя рубашками: одной требовался застеленный тканью стол, горячий металлический предмет И лишнее время. Другую можно было просто вытащить из вороха выстиранного белья и сразу надеть. Победное шествие синтетики было не остановить. По крайней мере, так казалось до 1969 года, когда Рут Мэри Роган Банерито спасла хлопчатобумажную промышленность от краха. Ее открытие немнущегося хлопка уберегло этот материал от забвения. Важно отметить, что Бинерита имела привычку преуменьшать свои достижения, а причины выбора химии мастерица из менятая ещё. Моя мать говорила, что не понимает, как я могла стать химиком, ведь я до ужаса неловкая. Об открытии немнощивася хлопка над этим работало куча людей. Ловкая или неловкая, Рут поступила в женский колледж Тулеинского университета в 15 лет. в 1935 году, к 19 годам стала бакалавром химии. Это был неудачный год для ищущего работу увлечённого химика. Великая депрессия не позволила ей трудоустроиться по специальности, и она пошла преподавать в школу и ждать своего часа. Возможность представилась лишь с началом Второй мировой войны, когда для женщин открылись вакансии мужчин в промышленности и в университетах. Бенирита преподавала в Тулене и после войны, получив наконец докторскую степень. Вспоминая свою жизнь и образование, Рут пришла к выводу, что ей сослужили хорошую службу два исключительных момента в истории научного поиска. Первый произошёл, когда она проходила летнюю подготовку как соискатель степени доктора философии в Чикагском университете. Меня прекрасно учили. Ведь нам преподавали величайшие химики последнего столетия, отметила она словно между прочим. Бенирита обучалась там, когда этот университет являлся базой Манхэттенского проекта. Несколько её преподавателей были нобелевскими лауреатами, а некоторые группы были такими маленькими, что Бенирита оказывалась в компании лишь одного или двух других слушателей. Я думаю, что благодаря этому получила очень основательный фундамент знаний в химии, рассуждала она. Холодная война, когда правительство вложило в науку огромные деньги, потому что соревновалось со спутником. Имеется в виду первый искусственный спутник Земли, созданный в СССР. Также стало удачным периодом для Бенирита и её коллег. Между этими двумя периодами она возвращалась в Тулеин, учить студентов инженерной школы. Ей нравилось наблюдать за их развитием, но постепенно карьерный рост менее опытных коллег-мужчин стал её раздражать. Когда на факультет пришёл новый декан, Рут попросила повышения. Декан ответил, что ему нужно время, чтобы лично оценить её работу. столь откровенной пощёчины Бенирита ещё не приходилось получать. Я преподаю здесь 13 лет, сказала она. Если вы до сих пор не знаете, чего я стою, значит, никогда и не узнаете. Я увольняюсь. Некоторые её бывшие студенты, трудоустроившиеся в Министерстве сельского хозяйства, увидели в уходе Бенирита из университета шанс заполучить настоящую звезду. В 1953 году она вышла на новую работу, и это стало началом очень продуктивной 33-летней карьеры. Задача представительства Минсельхоза США в Новом Орлеане была продвинуть сельскохозяйственную продукцию Америки в будущее с помощью точных данных науки и инженерных разработок. Рут принесла туда множество идей и начинаний. На сей раз её способности не остались незамеченными. Не прошло и 5 лет, как Бенерита возглавила лабораторию, которая суждено было войти в историю текстиля. Вернёмся к хрупким связям между длинными целлюлозными цепочками. Чтобы сделать их прочнее, Бенерита экспериментировала с более короткими связями, которые могли бы поперечно сшивать длинные волокна, словно ступеньки лестницы. После стирки и сушки такой ткани поперечные связи удерживали бы на месте длинные цепочки целлюлозы, заставляя их оставаться в одной плоскости, и ткань не становилась бы мятой. Бениритта не первой начала работать с поперечным сшиванием, но при предшествующих попытках волокна хлопка вели себя странно. Некоторые становились такими жёсткими, Что достаточно было сесть в такой одежде, чтобы выглядеть как Халк, поскольку рубашка вздыбалась пузырём во всю спину. Крупное новаторство Рута Бенирита заключалось в добавке к составу ткани. Один из вариантов такой добавки диметилэтиленмочевина. Циклическое соединение с ручками, которыми молекула хватается за соседние волокна целлюлозы. при этом получаются не водородные, а ковалентные связи. Они прочнее. Вместо того, чтобы и дальше возиться с компонентом, образующим химическую связь с цепочками целлюлозы, она нашла вещество, выравнивающее поверхность ткани. Её изобретение не только дало толчок производству хлопчатобумажной одежды, постирал и надел. Но и заложила основу для создания грязи защитной и огнеупорной тканей. Бенирита завоевала премию Лемелсона за достижения на жизненном пути и дважды высшую награду Министерства сельского хозяйства США за заслуги. Королева хлопка была наконец коронована, хотя и стеснялась столь пышного титула.